Утром моя решимость несколько поколебалась. Все кости ломило от сырости и холода, живот свело от голода, а мои недавние компаньоны торопливо собирались в путь, точно сбегая от меня и Хорвика, и я не стала бы их за это винить. Рассмотрев своего спасителя как следует, я и сама с удвоенной силой захотела отчутиться от него как можно дальше. Более разбойничей рожи я не видала за всю свою жизнь. Приходилось признать, Если бы я знала точно, что за лечины не прячется злополучный демон рехье, знакомство это всё равно не показалось бы мне приятным. В моей груди ещё теплилась надежда на то, что Хорвик всё-таки пойдёт своей дорогой, убедившись, что я не вернусь в Тамельн, но и не суждено было сбыться. Ты не дойдёшь одна, уверенно произнёс он, наблюдая за тем, как я пытаюсь подняться. Костыли нашлись без труда, но и с ними я передвигалась медленнее, чем старая хромая утка. Конечно, Хорвик был прав, но я бы не признала этого в обмен на всё золото мира. Дойду, прямо соврала я, достав из сумки пару сухарей, чтобы хоть как-то обмануть чувство голода, терзающее меня всё сильнее. "Я помогу тебе, рыжая", сказал он непререкаемым тоном, и я смогла разве что процедить в ответ: "Меня зовут Фейн, и ты это знаешь, проклятый обманщик". Но прозвучало это далеко не так уверенно, как мои прежние обвинения. Я и я в самом деле была сбита с толку увёртками Хорвика. Однако немного погодя, мне пришлось признать, что из него и впрямь получится толковый спутник. Не успели паломники скрыться за одним из холмов, как костерок вновь начал весело трещать, а котелок во время ночной суматохи улетевший в кусты, занял своё место над огнём. В моей сумке нашлось несколько горстей крупы для каши, которая хоть и не отличалась приятным вкусом, но хорошо утолила голод. После скромного завтрака я почувствовала себя с самой малостью увереннее и почти поверила, что мой тайный план не столь уж безумен. Хорвик от пищи отказался, ни с незойдя до объяснений, и я сказала себе, что стоит запомнить все странности, связанные с бродягой, чтобы потом как следует расспросить господина Казира о демонах, принимающих человеческое обличие. Бродяга живёл в себя непринуждённо, точно его не заботило, что я о нём думаю и в чём подозреваю. Странное дело, но спустя пару часов я поймала себя на мысли, что путешествовать с Хорвиком куда веселее, чем с толпой унылых тамельцев, непрерывно бормочущих молитвы. Он был немногословен, но внимателен ко мне. Стоило замедлить и без того тихие шаги, как он останавливался и подавал фляжку с водой, когда я совсем выбивалась из сил. Он без всяких лишних церемоний взваливал меня на спину, пропуская мимо ушей мои смущённые протесты, становившиеся всё менее бурными, и я быстро привыкала к его обществу, казавшемуся теперь хоть и странным, но не тягостным. Зачем ты идёшь со мной? спрашивала я, крепко обнимая его. Я всю жизнь куда-то иду, отвечал он равнодушно, но беззлобно. Какая разница, куда именно? Hey, если этот монастырь достаточно хорош для того, чтобы ты без ног отправилась в путь, то и для меня он сгодится. Может, и я найду там что-нибудь нужное. Но можно странствовать по миру, не взваливая себе на спину лишний груз. Тяжесть на плечах не так страшна, как тяжесть на душе. А ты мне нравишься, хоть и бестолково до крайности. Тебе не стоило покидать свой дом. И я хочу, чтобы ты туда возвратилась. Ещё не поздно повернуть обратно, рыжая фейн. Мне нужно попасть в лесной монастырь, я говорила так твёрдо. Как это возможно для человека, вальготно расположившегося на чужой спине? И что ты там надеешься найти? Это не твоё дело, Хорвик. Значит, ты всё-таки не веришь, что я демон, усмехался он. От демонов у тебя секретов нет. В таком же духе проходили все наши беседы. И вскоре я, поддавшись равнодушно-лёгкому тону заданному Хорвиком, начала ловить себя на мысли: и впрямь какая разница, реке это или нет? Размышления о том, кем может оказаться мой помощник, если первая моя догадка неверна, я старательно отгоняла, хоть и понимала, что поступаю всё опрометчивее и опрометчивее. Но из-за них в моей душе словно появлялся чёрный бездонный колодец, похожий на тот, где обитал господин Подземелий. что-то подсказывало мне, поддаться растерянности и замереть на месте, как кролик, загипнотизированный змеёй, будет самой страшной ошибкой. Около полудня мы сделали привал на берегу небольшой речушки, куда нас вывел старый тракт. Какой-то крестьянин, повстречавшийся на нашем пути, сказал, что здесь проходит более короткая дорога к монастырю, непригодная для тяжёлых повозок, но вполне удобная для пеших странников. Погода стояла чудесная, прохладная, ветренная, но солнечная. И до того со мной случалось, что окружающий мир вдруг казался дивно прекрасным, а от бега облаков и дрожания зелёной листвы замирало сердце. Но сегодня я ощущала каждый луч солнца, каждый порыв ветра особенно ясно. В блеске серебристых листочков осин я видела мерцание крылышек лесных фей, а в солнечной ряби на воде сверкающую чешую русалок. Сначала мне подумалось, что всё это из-за недавней болезни, заставившей меня столько времени провести в постели, но случайно взглянув на хорвика, опустившего руки в речную воду, я поняла: это его настроение удивительным образом передалось мне. Кем бы ни был бродяга, он действительно радовался и солнцу, и ветру, и течению тёмной речной воды. Пусть радость эта была тиха и отдавала горечью. Во время наших с дядюшкой странствий я не раз видал элихих ребят вроде Хорвика. Это была особая порода людей, появляющаяся средь бела дня в городе лишь для того, чтобы прокутить свой нечестный ночной заработок. Кто-то из них был чёрн лицом, кто-то бел, разукрашен пёстрыми рисунками или несуразными побрекушками. Они словно показывали, что им нет дела до обычаев тех краёв, куда их завела кривая дорожка, и единственная их родина это бесконечная дорога. Хорвик, казалось, внешне ничуть не отличался от этого племени вечных странников, такой же жилистый, битый жизнью и людьми, диковатый и временами походящий на лесного или полевого духа. Вот только лицо у него не было отмечено печатью жадности до удовольствий, появляющийся обычно у бродяг при виде денег, еды и вина, а глаза всегда оставались холодными и спокойными. Вкратчивый и тихий голос точно так же не подходил к его внешности, как и отрешенность, с которой он воспринимал все, что встречалось на нашем пути. Задумавшись обо всех этих странностях, я рассматривала Хорвика словно диковинное животное, но так и не нашла ясного ответа на свои вопросы. Переведя взгляд на свои запылившиеся ноги, на замызганный подол платья, я вздохнула. Вода манила и меня — ополоснуть лицо, горевшее от солнечных лучей и ветра, постоять в прохладной воде у берега, чтобы боль в ногах унялась хоть ненадолго. Хорвик, оглянувшись без труда угадал, от чего на моём лице застыло страдальческое выражение. "А уж не думаешь ли ты, что меня взволнует вид твоих босых ног или что-либо другое после того, как я полдня тащил тебя на своей спине", насмешливо промолвил он. "Купайся, сколько твоей душе угодно". Я не стану за тобой подглядывать, но если ты начнёшь тонуть, или же какая-то водяная нечисть захочет утянуть тебя в омут, то надеюсь, у тебя достанет ума позвать на помощь. Конечно, мне не стоило полагаться на слова какого-то бродяги или даже демона, но я с радостью согласилась с его доводами и, отойдя чуть в сторону, с наслаждением принялась брызгать водой себе в лицо, оставив всю свою нехитрую одежду на берегу. Заслышав плеск воды в той стране, где остался бродяга, я поняла, что он тоже решил искупаться, и замирая от страха и стыда, тихонько высунула нос из камышей. Мне подумалось, что если мой новый знакомец, демон рекхи, то у него вполне может обнаружиться хвост или иное непотребство. Однако краснеть от смущения мне пришлось совершенно зря, из того, что я смогла разглядеть, ничто не указывало на нечеловеческую природу Хорвика. Вконец соразозлившись на саму себя за дурацкое любопытство, я попятилась из-за шуршала камышами. Бродяга не мог не услышать этот звук, но словно не желая ставить меня в ещё более неловкое положение, и ухом не повёл. Я перевела дух и ещё долго плескала себе в лицо холодной водой, пытаясь прогнать предательскую красноту с щёк. А затем я сидела на берегу рядом с хорвиком, закутавшись в плащ, мое кое-как постиранное платье сушилось на ветвях кустов. В котелке вновь булькала каша, над водой летали стрекозы, среди листвы трещали и чирикали какие-то лесные птицы, а за излученной реки виднелось поле, подернутое голубоватой дымкой. Мир казался таким чудесным, что я на время позабыла, зачем отправилась в этот путь, точно так же, как выбросила из головы более разумную мысль. Дядюшка-апсалом — И прочие мои знакомые непременно испугаются до смерти, когда узнают, что я продолжила свой путь в монастырь после нападения разбойников, да еще и в компании какого-то дикого оборванца. Но еще удивительнее было другое. После небольшой передышки я встала на ноги так легко, как это мне не удавалось с начала болезни. Нет, мне все еще с трудом давался каждый шаг, однако еще недавно я была куда слабее. «Колдовство», — подумала я, — Не понимая, от испуга или от радости забилось быстрее мое сердце. Что же это значит? Ах, как жаль, что я ничегошеньки не понимаю в колдовских делах. Быть может, ведьма забавляется со мной. Она может принять любое обличье, может подослать ко мне какое-то магическое создание из числа своих подручных, но избавиться от меня ей легче, чем прихлопнуть комара. Неужели она играет со мной, как кошка с мышкой? А если это реки, то стоит ли верить в его бескорыстную помощь? Но вновь меня отвлекали то птицы, пролетающие над нашими головами, то дикие лесные козы, перебегающие старую дорогу, и мне казалось, что я попросту отправилась на неспешную прогулку, наконец-то вырвавшись из каменного нутра Тамельнского дворца, камни подземелий которого теперь были испачканы моей кровью. Когда тени между деревьями стали глубже и чернее, как это бывает под вечер, я испытала приступ страха. Наткнулек в лесу на едине с странным, едва знакомым человеком, который быть может, и не человек вовсе. Нет, мой ум охватило на то, чтобы сообразить, какой опасности я себя подвергаю, но не успел я как следует поразмыслить, как меня отвлёк вид глубокой царапины на руке Хорвика. Он отвёл в сторону колючую ветку, нависавшую над дорогой, чтобы я смогла пройти, не наклоняясь. И его кровь похожа на человеческую. Подумала я, зачарованно глядя на кровоточащую рану. Говорят, у демонов кровь черна, но можно ли верить своим глазам? Что если из его раны сейчас сочится страшный яд? Хорвик заметил мой пристальный, встревоженный взгляд и правильно истолковал его. "Это обычная кровь, Фейн", мягко произнёс он. "Смотри, она падает на траву, и трава не чернеет, да и земля не горит. Я человек, такой же, как и ты." Какие ещё признаки тёмной силы ты во мне ищешь? Когти, когти, отсутствие тени. Посмотри, вот она. Видишь? Я не бессмертен. Мой век также не долог, как и твой. И у меня нет другого облика. Всегда ли так было? спросила я, торопясь использовать миг откровенности, который, как мне показалось, случился между нами. Так всегда будет, ответил мне Хорвик. Спали мы, тесно прижавшись друг к другу. Ночь была по-осеннему холодной, промозглой. «Пообещай, что ты не выпьешь мою кровь, когда я усну», — сурово приказала я Хорвику перед тем, как улечься рядом. И он рассмеялся. «Ты продолжаешь верить обещаниям клятва преступника?» Но затем, поняв, что я и в самом деле напугана, прибавил куда серьезнее. «Если бы я нуждался в твоей крови...» то взял бы её, а не тащил тебя на своей спине день-деньской. Это меня успокоило. В самом деле, кем бы он ни был, я давно уже находилась в полной его власти. Под утро начался мелкий тихий дождь, и она, спех съеф ламоть зачерствевшего хлеба, отправилась в путь вслед за хорвиком, едва рассвело. Непогода усиливалась, но около древней дороги не селились люди, и нам негде было попросить приюта. Тот лес в чещёбу, которого завела нас дорога, был старый и тих. Я повсюду видела отмеченные, показывающие, что некогда здесь почитали лесных духов, высокие камни с грубыми узорами, поросшие папоротником и мхом, основания древних каменных башен, зелёные холмы, форма которых была слишком правильной для того, чтобы посчитать их творением природы. Однажды, услышав шорох за спиной, я оглянулась. и мне показалось, что в колючих зарослях ежевики замерло высокое рогатое существо, едва различимое за пеленой дождя. С чего бы этим монахам забираться в такую глушь, пробормотала я. Тут не людей наверняка в сотню раз больше, чем людей. Тут мне подумалось, что лесным духам наверняка бы не понравилось забредив их владения демон. Как это разгневало духов дворца, но я не чувствовала ничего недоброго. Во взглядах тех, чьи глаза порой блестели в зарослях, как дождевые капли, светилось лишь любопытство. По этой дороге давно уже никто не ходил, и лесным созданием мы наверняка казались странными гостями. Так кем же был Хорвик? Как он смог обмануть духов? Неужели демон сумел изменить свою природу? В следующий раз мы остановились у старой каменной стены, самую малость, защитившей нас от дождя. Когда-то на неё упало большое дерево, образовав своими ветвями подобие крыши. Вьющиеся растения со стены тут же добрались туда, оплетя всё сплошной густой сетью. Хорвик развёл небольшой костёр, около которого мы немного просушили наши плащи и обувь. "Я так устала", вырвалось у меня, и я тут же умолкла, ожидая езвительного замечания. "Но ты же собиралась дойти в одиночку". Однако Хорвик жестом указал, чтобы я поближе придвинулась к огню, и уверенно заявил, что лесной монастырь должен быть совсем неподалёку. Я задремала, прижавшись к нему, а когда костерок погас окончательно, мы опять зашагали по дороге, и я снова удивилась тому, как прибавилось силы в моих ногах. Случайно ли мой спутник угадал, что конец нашего пути близок, просто желая меня подбодрить? или же куда лучше знал лесные тропы, чем пытался показать, но и в самом деле мы вскоре вышли на наезженную дорогу. А спустя час-другой я услышала печальный звон колокола, смеркалось, и монахинь созывали на вечернюю молитву. Сама лесная обитель оказалась небольшим каменным строением, которое окружала стена, некогда украшенная кованными решётками, но сейчас почти полностью скрытая под побегами плюща и дикого винограда. Многоскатная черепичная крыша позеленела от омха, и издали казалось, что на пригорке возвышается исполинский трухлявый пень, а не человеческое жилище. Солнце, почти скрывшееся за лесом, бросало последние полосы света на дорогу, словно поторапливая меня. Лесная тьма наступала и готова была поглотить путника, не успевшего найти приют в стенах монастыря. «Твоя цель рядом», Горвик остановился у края небольшого поля, окружающего монастырь. "Если ты не передумала, иди. Надеюсь, ты хорошо знаешь, о чём собираешься просить здешних богов или людей. Ты не пойдёшь со мной?" я испутующе смотрела на него. "Нет, пожалуй, мне не место рядом с монахинями", рассмеялся он. "Но не торопись вновь обвинять меня в том, что я беглый демон. Сама по суди Стоит ли в моей компании показываться на глаза благочестивым сёстрам? Если ты желаешь с ними поладить, возразить на это было нечего. Разрисованный с ног до головы дикарь, украшения на котором было больше, чем на иных ярмарочных прилавках, действительно показался бы обитательницей монастыря, да и ни одним им странным спутником. Едва ли Хорвику удалось бы уверить даже глупейшего из простафиль в своей набожности, честности намерений или миролюбивости. «Что ж, тогда мне остаётся поблагодарить тебя». Я протянула ему руку, и, несмотря на то, что мы не раз касались друг друга за время нашего небольшого путешествия, это простое движение от чего-то стоило мне усилия над собой. Без тебя я не смогла бы сюда добраться. «Возможно, это было бы к лучшему», — ответил он, пожимая мои пальцы как-то особенно осторожно. «Когда я отправлюсь обратно в Тамельн, ты... Ты снова появишься?» решилась спросить я сама, не зная, какой ответ встревожил бы меня больше. А ты хочешь, чтобы я появился, не стал облегчать мои душевные терзания, Хорвик. И пока я вновь пыталась то ли доказать самой себе, что Хорвик демон, то ли опровергнуть свою догадку, чтобы испугаться ещё более, мой предательский язык сам по себе произнёс: "Да. Тогда я подожду тебя". ответил он и, не прощаясь, шагнул куда-то в сторону, бесшумно скрываясь в лесной чаще. И я, не помня себя от внезапного приступа смущения, в одиночестве направилась к воротам, рядом с которыми висел начищенный медный колокол. С его помощью путники подавали знак обитательницам монастыря о своём приходе. Над ним я увидела табличку. Надпись сообщала: "Здесь рады любому честному гостю и готовы предоставить кров уставшему в дороге путнику". Хотя быть может, я не могла считаться честным гостем, но определённо выбилась из сил и продрогла от того, что чистой совестью дёрнула за верёвку. Вскоре отворилась небольшая дверца, и милейшая тётушка в строгом одеянии тут же впустила меня внутрь, не переставая охотно сочувственно вздыхать. Должно быть, выглядела я ужасно: промокшая до нитки, проголодавшаяся, да ещё и опирающаяся на костыли. А, возможно, боги захотели показать мне, что моя неприязнь к их служителям не столь уж оправдана. Монахи из лесной обители оказались добрейшими созданиями, хоть и излишне суетливыми. Не успела я в двух словах описать, как подверглась нападению разбойников, в моих руках появилась стопка чистой одежды, пахнущей лекарственными травами, а в гостевой комнатушке я нашла достаточное количество горячей воды, чтобы привести себя в порядок. Меня любезно позвали к общему столу, накрытому к ужину, и я в подробностях рассказала, как бессовестные грабители угнали повозку с припасами для лесной обители. Умалчала я только о помощи Хорвика, да о том, что видела, как брат Жиром улепётывал с наивственным сундуком. Что-то мне подсказывало, монахи решили обстряпать это дельце себе на пользу, и любой, посмевший утверждать, будто главная ценность не досталась разбойникам, станет их личным врагом. Мне же было достаточно того, чтобы враги я сама себе назначила могущественную и безжалостную колдунью. «Божья кара непременно падет на мерзавцев», — покачала головой главная из монахинь, назвавшаяся мне сестрой Аурандой. «Но милость добрых людей не оскудеет. Светлейший господин Агаста не позволит, чтобы мы остались без запаса в преддверии зимы». Заслышав имя его светлости, я встрепенулась, Тут же вспомнив, зачем я так стремилась в обитель, в груди вновь поселилась щемящая сладкая боль, и я с удивлением подумала, что за последние дни успела о ней слегка позабыть, но теперь она вернулась, казалось, с удвоенной силой. Сестра Уранда, я старалась говорить серьёзно и даже чуть испуганно, как это свойственно людям, сознающим исключительную важность некой миссии им порученной. Я упоминала, что мой дядюшка служит при его светлости и является его доверенным лицом. И когда речь зашла о том, что я отправляюсь поклониться здешним святыням, то господин Агаста счел, что будет уместно воспользоваться этой возможностью. Видите ли, я должна встретиться с той дамой, что была поручена вашим заботам. Мне не объясняли толком, кто она. Да я и не посмела бы расспрашивать, ведь кто я такая, чтобы задавать лишние вопросы. Однако... Быть может, я неправильно что-то поняла, но если всё же здесь есть госпожа близкой его светлости, уловки этой я научилась у дядешки Абсалома, который не раз говаривал: "Чем глупее и смущённее ты себя ведёшь, тем более честным человеком тебя считают". Не раз дядя отсылал меня к недовольным клиентам с тем, чтобы я изобразила перед ними тупицу, способную перепутать ногу с рукой, а глаз с ухом. И почти всегда мне удавалось состроить вид достаточно глупый для того, чтобы гнев покупателей сошёл на нет или же запал их уменьшился до такой степени, чтобы дело не закончилось судебным иском. А вот и сейчас я мямлила так долго и робко, что сестра Уранда начала чувствовать себя неловко, как это бывает сострадательными людьми, видящими перед собой старательного болвана. Знаком она указала мне следовать за ней и пригласила в свою комнату, похожую, как две капли воды, на ту, которую отвели мне самой. «Дитя мое, вы не ошиблись, все верно», — ласково сказала она мне. «Одна из наших сестер, Лауресса, приходится господину Агасте родственницей. Несчастная больна и не желает, чтобы эта болезнь бросила тень на имя его светлости». «Больна?» Я распахнула глаза как можно шире, что не составило труда, ведь я и впрямь была необычайно взволнована тем, что моя смелая догадка оказалась правдой. Её ум время от времени помрачается, с грустью сказала сестра Уранда то, чего я ждала. Слова помрачённый ум я с недавних пор понимала только как чёрное колдовство, и никак иначе. Могу ли я поговорить с нею? Едва смогла промолвить я, сознавая, как близко подобралась к разгадке тайны, к самому существованию, которое ведьма оберегала так старательно. Без хитросней этот вопрос неожиданно сильно смутил монахиню. Поговорить, она принялась беспокойно сплетать свои бледные слабые пальцы. Но её болезнь временами она обостряется так, что бедняжка никого не узнаёт, и я не думаю, что она поймёт. Ах, словно господин Агаста не таков с неожиданным раздражением, подумала я, но ему при этом позволено быть герцогом, пусть за спиной его болезни обсуждают, а с женщинами разговор короткий: лесной монастырь и забвение. Но вслух я объявила, что меня не пугают проявления душевных болезней, если, разумеется, безумцы не склонны к внезапным приступам бешенства. Нет, нет. Сестра Луресса, тишайшее и крочайшее создание, Огучалла главой монахиня, заметно тяготясь какой-то мыслью. Но при всём том. Ох, милое дитя, вам не стоит с ней говорить. Но почему же, воскликнула я, нахмурившись. Поймёт ли она мои слова или нет, но я буду считать, что выполнила поручение. Что я скажу, если меня спросят, повидалась ли я с госпожой Лурессой, до неё рукой подать, а я не решилась зайти к ней в комнату? Моя пылкая речь окончательно растревожила сестру Ауранду, взгляд которой бегал по сторонам, как это бывает с людьми, не желающими говорить какую-то неловкую для них правду, однако не находящими другого выхода. "О, юная госпожа", наконец пробормотала она. "Поверьте, я не желаю чинить вам препоны, но если вы не верите в мои добрые намерения, прежде чем говорить что-то ещё, Я хочу вас заверить, что и я, и все добрые сёстры этой обители безмерно сострадаем Лауресси и никогда не выказывали в её адрес неприязни. Но то, что я скажу сейчас, может показаться вам свидетельством недоброго отношения к ней. И если вы расскажете об этом господину Агасту, то он, упаси боги, ещё подумает, что мы обходились с его родственницей без должного почтения. Я поняла, к чему ведёт монахиня. Разумеется, здесь высоко ценили поддержку герцога Тамельнского и не желали ее потерять из-за кривотолков, да еще и накануне зимы, когда щедрые пожертвования особенно необходимы. Сестра Ауранды не знала, насколько близка я к господину Агаста и наверняка подозревала, что каждое ее слово может дойти до ушей его светлости. Как можно чистосердечнее, я заверила сестру, что выпытываю правду вовсе не за тем, чтобы превратить ее в сплетни — Мои неловкие уверения перевесили чашу весов в пользу искренности, и Ауранда решилась говорить прямо. Да простит от меня боги за то, что я скажу. Страх монахини был искренним, сомневаться в этом не приходилось. Но безумие сестры Лоуресса не похоже на обычное помрачение рассудка. До сих пор я не слышала, чтобы сумасшествие переходило от человека к человеку, точно простуда, если речь, конечно, не идёт об одержимости бесами. Известное дело, бесы могут выпрогнуть из арта припадышного и тут же вселиться в того, кто открыл рот не для того, чтобы помолиться. Однако же ни один бес не смог бы жить так долго под кровом святой обители. Следовательно, дело не в злых духах. Но я не солгу, если скажу, что каждый, кто заговаривает с сестрой Лаурессой, чувствует приближение безумия. Я недоуменно воззрилась на сестру Ауранду, мысленно призывая не ходить вокруг да около, Еманахиня вздохнув продолжила: "Столь юному и невинному созданию, наверное, сложно будет понять, от чего мы боимся приближаться лишь не раз к сестре Лаурессе. Откуда вам знать, юная госпожа, как черны бывают тайные мысли? Вы не успели ещё толком повидать жизнь, но у тех, кто несёт на своих плечах груз тяжких воспоминаний, в памяти оживает всё самое тёмное, недоброе, страшное, стоит только услышать её голос". Нет, она не говорит ничего пугающего. Однако ужас сковывает всякого, кто пытается остаться рядом с ней. Признаюсь честно, я и сама как-то рухнула без чувств, выйдя из её комнаты. Несколько дней не могла спать. Перед моими глазами мелькали чудовищные картины, отогнать которые было невозможно. Не ходите к ней, госпожа Фейнела. Её безумие высвободит то, о чём быть может, вы не подозреваете. И вновь я с уверенностью подумала о колдовстве. Ведьма наверняка желала, чтобы сестра господина Агаста помалкивала о том, чему стала свидетельницей. Когда бедняжке хотелось с кем-то поговорить, чары надежно удерживали монахини от сближения с жертвой колдовства. То, о чем рассказала сестра Ауранда, очень походило на ведьминский морок, сродни историям, которые рассказывали обитатели Тамельнского дворца, когда речь заходила о плаще с серебряным шитьем. Чиродейке вовсе не нужно было сотворять ложные образы и вкладывать их в голову каждому, кого она хотела опутать. Её заклятия словно подсказывали людям, о чём следует задуматься. И сейчас они говорили обитательница монастыря, приблизившемся к лауреасу: "Обратитесь мыслями к дурному, вспоминайте всё самое страшное, что с вами приключилось, терзайте себя из-за прошлых ошибок. Демоны, живущие в человеческом уме, куда страшнее тех, которые приходят из других миров". их нельзя посадить в подземелье и вырвать когти. Пробудившихся старых страхов оказалось достаточно для того, чтобы монахи не держались подальше от сестры господина Агаста. И всё-таки я хочу с ним повидаться, решительно заявила я, стараясь не обращать внимания на грустное и испуганное лицо сестры Ауранды. Комната Лауресса располагалась в самом конце мрачного коридора, и я ощутила магию, роившуюся вокруг ещё до того, как лицо сестры Ауранды исказилось от напряжения. После того, как моя кровь однажды превратилась в волшебство, я стала чувствительнее к действию заклинаний. Тупая боль поселялась где-то глубоко под сердцем, и казалось, самой малости не хватало для того, чтобы она вырвалась на свободу и принялась рвать мои внутренности. Возможно, поэтому я не сразу ощутила тот испуг, о котором говорила монахиня. Его заглушил страх перед знакомой болью. Вы можете не сопровождать меня, сказала я, и сестра Уранда торопливо попрощалась, не заметив, что мои слова прозвучали не слишком-то вежливо. Только когда я постучала в двери, заклятие, наложенное на сестру господина Агаста, обрушилось на меня. Тоска и уныние сжали сердце, До меня вдруг дошло, что Хорвик поджидает меня за воротами монастыря, чтобы жестоко убить. Затем мне подумалось, что моего дядю непременно казнят, когда узнают о выпущенном демоне. Я отчётливо видела виселицу, которой тащит бедного дядишку, всё ещё ничего не понимающего и горько плачущего. И вновь господин Подземелье бросал меня в чёрный колодец, чтобы высосать в зловонной могильной тьме всю мою кровь. А господин Агаста, перед которым я стояла на коленях, говорил, отталкивая меня ногой: "Убирайся, Фейн. Я никогда тебя не полюблю. Ты глупая и некрасива. Зачем ты вмешиваешься в мои дела? Кто ты такая, чтобы поднимать на меня глаза?" С трудом мне удалось вспомнить о том, что это воздействие чар. Тяжкие мысли причиняли такую боль, что хотелось бежать со всех ног, лишь бы они перестали мучить меня. "Морок", сказала я себе. «Этого всего не случится, если я сумею поговорить с Лаурессой, и если бы ведьма не боялась, что кто-то выпытает у нее правду, то не стала бы окружать ее зловредным колдовством». «Госпожа Лауресса», — позвала я, отдышавшись после приступа страха. «Госпожа Лауресса, вы слышите меня?» Комнату освещала единственная свеча, и мне с трудом удалось рассмотреть, что на узкой кровати неподвижно лежит женщина. Услышав мой голос, Хана повернула голову и удивлённо отозвалась. Кто здесь? Мне кажется, что я слышала своё имя. Её ответ хоть и заставил меня вновь сжаться от страха, но тем не менее приободрил. Я шагнула вперёд и наконец-то рассмотрела лицо Лоурессе. О, как же она походила на своего брата! Даже болезнь, истощившая её, не смогла скрыть это сходство. Некогда она была очень красива. Как и его светлость, тонкое смуглое лицо с большими тёмными глазами, но глаза эти были окаймлены чёрными кругами, губы побледнели и пересохли, а благородный высокий лоб иссекли глубокие морщины. Я пришла к вам от господина Агаста, сказала я, не решившись на обман. Так много горя было в глазах измученной женщины. Агаста? удивлённо переспросила она, безуспешно попытавшись приподняться. И я не знаю его имени. Ваш брат. Вы же помните своего брата? Он Герцк тамельно. Да, у меня был брат, прошептала женщина. Но его звали Его звали. Не помню его имени. Как же его звали, где он? Колдунья стёрла её воспоминания. От жалости и разочарования я едва не застонала. Неужели всё это было впустую? Чары уничтожили сознание Лорессы точно так же, как это случилось с наёмниками его светlosti, ведь она, по всей видимости, не представляла собой никакой ценности в глазах ведьмы. Её околдовали, не спросив на то разрешения, а такие чары куда злее и разрушительнее, так говорила Реки. Ко мне так давно никто не приходил, шептала Лоресса. Я ни с кем не говорила много дней, месяцев. Все боятся меня, ведь я сошла с ума. Я ничего не помню. Подойди ко мне, девочка. Я хочу посмотреть на твоё лицо. Преодолевая сопротивление чар, я шагнула вперёд и взяла в руки свечу со стола, чтобы женщина могла рассмотреть меня. Внезапно Лоуресс вздрогнула всем телом и подалась назад, словно пытаясь спрятаться от меня. Рыжие волосы, вскрикнула она, Рыжие волосы ведьма. Нет, нет. Я испуганно глянулась, словно нас мог кто-то подслушивать. Я не ведьма, но вы вспомнили её. Вы помните рыжую ведьму, которая вас околдовала? Что она пообещала вашему брату? Почему он позволил сделать это с вами? Некоторое время сестра Лура содрогалась, словно не слыша меня, но постепенно её волнение унеслось, и мои слова, казалось, были поняты. Рыжая колдунья. Она не раз приходила в наш дом. Однажды её прогнали. Нельзя прогонять ведьм, они всегда возвращаются. Но мысли мои путаются, я не вижу лиц, я не слышу голосов. Знаю только, что ночью мой брат пришёл на берег моря, чтобы встретиться с ней. Он говорил, что хочет умереть. Я отправилась вслед за ним. Ведьма вышла из тёмных волн и сказала, что вернёт моему брату счастье, если он позволит околдовать себя. Но почему он был несчастлив? Я склонилась над ней и коснулась её руки, хотя чары заставляли меня бежать со всех ног. Почему хотел умереть? Что она пообещала ему? Я не знаю. Она почти плакала от бессилия, но он согласился. Я не смогла его отговорить. Дальше всё как в тумане. Наш разум стал принадлежать Серадейке. Она всегда стояла за спиной брата. Но ведь он не стал счастливым. Я тоже почувствовала, как начало жечь глаза. Значит, она не выполнила своего обещания, что она собиралась дать ему власть, деньги. Нет. Нет. Больная бормотала почти в полусне, окончательно измучившись. Всё это было. Мы были богаты, знатны. И даже ведьма не посмела погубить наш род открыто, когда прогневалась на нас. Она ждала. Ждала, пока мы сами попросим её о помощи. Сейчас у господина Агаста есть богатство, титул, красивая жена. Я перечисляла это, загибая пальцы. Но золото и власть его не радуют, а жена Она раньше думала, что он равнодушен к ней, однако как-то услышала, как он умоляет о прощении, стоя у её портрета. Портрет. Глаза Луреса вдруг широко открылись. Портрет. Я помню его. "Да", терпеливо подтвердила я. "На том портрете изображена госпожа Виденна, жена его светлости". "Нет", почти крикнула она. Её звали не Виденна, Я подумала, что бедняжка снова путается. Она раз за разом повторяла эти слова и в конце концов затихла, то ли уснув, то ли потеряв сознание. Я поняла, что больше ничего не добьюсь, лишь измочу её расспросами и направилась к двери, вздыхая то ли от жалости к госпоже Лоурессе, терзаемой чарами и одиночеством, то ли к господину Агасто, которого вскорости ожидало то же самое. Но она напоследок нашла силы окликнуть меня: и удивительно ясно и твёрдо произнесла. «На том портрете изображена Невейдена». И я наконец-то поверила ей. Стоило мне очутиться в коридоре, тихо прикрыв за собой двери, как колдовство обрушилось на меня. Точно кто-то выплеснул на мою голову ведро ледяной болотной воды. Я едва смогла удержаться на ногах, но на помощь звать не стала. И сама добрала до гостевой комнаты, почти ничего перед собой не видя. Там я упала на кровать и всё же поддалась заклинанием, безжалостно рвущим мои воспоминания и выворачивающим их наизнанку, как выворачивают охотники окровавленные шкуры освежёванных животных. За то, что я не поддалась сразу, меня наказывали вдвойне. Быть может, это длилось всего несколько мгновений, но как это всегда бывает, Из-за боли и страха мне показалось, что я пролежала так много ночей подряд. Я не заметила, как заснула, но сон, привидевшийся мне, показался в начале продолжением всё тех же кошмаров о подземелье Тамельнского дворца. Опять я шла вдоль старой каменной стены, ничего не видя перед собой в слабом свете лампы. Тут передо мной возникла дверь, её я тут же узнала это была комната лоурессы. но я еще не понимала, зачем вернулась сюда во сне. Теперь я не только чувствовала черную магию, но и видела ее. Грязная густая паутина с алыми прожилками затянула дверной проем. Я не хотела ее касаться, однако какая-то сила заставила повторить меня свои же недавние действия, меня словно втолкнули в комнату. Я хотела счистить с себя остатки паутины, но руки не поминовались. Снова зазвучал печальный голос Лаурессы, похожий сейчас на неразборчивый стон. Все повторялось, но теперь я видела, как липкие нити лопались и рвались, когда я приближалась к сумасшедшей монахине. В этот раз я увидела правду. Ее рот был зашит такой же грязной, алой-серой паутиной, и с ног до головы монахиню опутывала колдовская мерзость, не давая Лаурессе шевельнуться. Я помнила... Сейчас она должна увидеть мои рыжие волосы и закричать. Так оно и случилось. Уродливые швы, стягивающие её губы, лопнули, и изо рта бедной безумицы потекла густая чёрная слюна, напоминающая смолу. Вот она заговорила, давясь чародейским ядом, и толстые витые нити, тянущиеся к её рукам и ногам, задрожали. Но если это паутина, подумал я отстранённо, то должен быть и паук. И он почувствует, как его плетение рвётся. В словно подтверждая мои слова, паутина дрогнула особенно сильно, и Луреса принялась тереть глаза, освобождая их от липкой белёсой пелены. Она вспоминает: я хотела бежать, но ноги мне не повиновались, ведь мне полагалось дослушать монахиню. Её слова в этот раз я плохо различала, да мне и не нужно было их заново слышать. Сейчас всё моё внимание было приковано к паутине. Нити лопались одна за другой, сеть содрогалась, и я слышала громкий треск, похожий на тот, что раздаётся, когда мясник рубит кости своим топором. Пришло время мне уходить. Лорайс упала на свою кровать, и теперь я видела, насколько свободнее и спокойнее она дышит. Всё так же меня повлекло к двери, и я похолодев уже знала, что произойдёт сейчас. На том портрете изображена Невидена, услышала я издалека, и паутина вспыхнула алым огнём, корчась и сворачиваясь в чёрные комки. Издалека я услышала страшное рычание и испуганно повернулась к Лаурейсе, но та мирно спала, огонь её не касался. Бесновалась и гневалась другая женщина, которой я не видела, но знала, что её волосы так же красны, как пламя вокруг. «Ведьма знает», — поняла я и хотела закричать от страха, но сон всё ещё не отпустил меня — и я принялась биться о стены бесконечного каменного коридора, пытаясь вырваться из кошмара, и в какой-то миг камень поддался, а я вскочила с кровати беззвучно крича. Ноги, как всегда, подвели меня, и я упала, но тут же поползла к дверям, помня об одном. Колдунья узнала, что я приходила к Лаурессе и порушила ее чары.